Глава вторая. Ты военный преступник, произнес мужчина в штатском, хотя это слишком громко звучит для обычного наемника, но по закону ты военный преступник и в качестве такового подлежишь уничтожению. Сидевший рядом с ним генерал российской армии молчал. Звякнув наручниками, я отклонился на спинку неудобного твердого стула. В комнате был низкий потолок с лампочкой под решетчатым колпаком, покрытые бетонной шубой стены, железная дверь, стол, за которым в креслах расположились эти двое, и стул, на котором сидел я. Я облизал рассеченную губу. Заживающая ссадина на скуле зудела, но почесать ее было нельзя, руки скованы за спиной, и обритая прошлым вечером голова Смоченная дешевым одеколоном, тоже чесалась. «Суд состоялся. Приговор вынесен. Тебя расстреляют». «А был суд?» — спросил я. «Наверное, я его случайно пропустил». «Гражданский. Сдержанный в движениях, с властным взглядом и сединой в волосах. На столе перед ним лежал черный лэптоп, на экран которого он все время посматривал». Еще у него была манера сжимать левую руку в кулак и потирать подбородок большой золотой печаткой на безымянном пальце. Генерал, средних лет, молодцеватый и румяный, глядел на меня с легким презрением, но в целом вполне равнодушно, как на букашку, которую скоро раздавят, после чего о ней не вспомнит ни одна живая душа. А вот у гражданского взгляд был иной, заинтересованный и острый. «Не помню зала с судьей и свидетелями», — продолжал я. «Адвоката, прокурора. Что там еще положено в суде?» «Кажется, этим я немного вывел генерала из себя. С того момента, когда конвой ввел меня в комнату, он сидел молча, только кивал иногда, но теперь заговорил». «Трибунал это был, а не суд. А для тебя и расстрела мало. Сколько жизней у тебя на совести, наемник?» «Не знаю». «Честно сказал я. Я же военный летчик, пилот. Такая у меня работа!» «Пилот-наемник! Какая разница? Убивал ты за деньги!» «Все, кого я убил, были солдатами или бандитами. Вооруженные бандформирования, слышали о таких? Если бы не я их, они бы меня!» «Да лучше бы тебя духи сбили из стингеров своих, не тратили бы мы сейчас время!» «Надо было вас прямо там, на Майдане, к стенке поставить, а не везти сюда!» Генерал повернулся к Седому. «Как времена изменились! Раньше наемники эти, ну, чистые бандиты, зря что ли их душем прозвали. А теперь вон самолеты у них!» Я криво улыбнулся. «А ты скольких на смерть отправил? Сколько солдат из-за тебя домой не вернулись из горячих точек к мамкам своим? Взвод? Два?» «Батальон?» Все-таки это был генерал, а не лейтенант какой-нибудь желторотый. Он не полез вокруг стола, двинуть мне по морде, даже не выругался, лишь бросил презрительный взгляд. А Седой посмотрел на экран лэптопа и сказал. «Егор. Редкое имя сейчас. Кто тебя так назвал?» Я пожал плечами. «В детдоме». «А фамилия еще интересная. Разин». О детстве совсем мало сведений. Может, расскажешь нам? Не было у меня детства. Детдом и все дела. Потом летное военное училище. Которое ты не окончил. Так из характеристики. Мало эмоционален, замкнут, неразговорчив. Предпочитает роль стороннего наблюдателя. Нет друзей. Короче, общительным болтуном тебя не назовешь, а, Разин? Интровертный тип. Вот как это в психологии называется. Самодостаточен себе на уме. До выпуска не дотянул полтора месяца и вместо красного диплома получил два года условно за драку. Седой опять кинул взгляд на экран с нанесением тяжких телесных повреждений. Двоим. Эти уроды девчонку в машину тянули ночью, школьницу. Платье на ней было порвано, и кричала она. А я в училище шел из увольнительной. «И один из уродов оказался сыном вице-губернатора края», — продолжил Седой. «В результате девушка так и не подала заявление о попытке изнасилования. Тебя же выгнали из училища, после чего про Егора Разина долго не было слышно. Почему?» «Да завербовали его!» Генералу явно надоели все эти разговоры. «Наемники ведь как шлюхи со своими сутенерами, которые на них деньги делают. Завербовали!» В лагере каком-нибудь в горах отсиживался, потому и сведений нет, а, Разин? Что, не так было? Я покачал головой. Это ты, сутенер, солдат своих под пули ко всяким маджахедам посылаешь, а я сам места выбирал, куда лететь и за кого воевать. Солдат Родина посылает. Они за страну свою воюют, а ты, ты за бабки сраные. Родина или правительство? Огибнут они за страну и... Или за хозяев страны. Я мог говорить, что, думаю, терять мне было нечего. Больше одного раза не расстреляют. Вот только зачем этот разговор? К чему тут штатский хрыч, расспросы о детстве, лэптоп на столе? Хотели бы завалить, вывели бы из КПЗ в тюремный дворик, окруженный глухими высокими стенами, да пулю в затылок. Седой произнес. «А ты вроде равнодушен к своей судьбе, разен. Неужели такой смелый?» «Или такой глупый? Мы ведь не пугаем. Тебя и вправду расстрел ждет». «Не очень я смелый», — сказал я. «Хотя глупый. Иначе не сидел бы здесь. Но тут в другом дело. Просто все к этому шло». Он посмотрел на меня с интересом. «Что именно?» «Судьба моя к этому катилась. К ракете, летящей прямиком в кабину. Или вот к такому. Я свыкся уже» что так все закончится. Ну или примерно так. Седой потер печаткой на пальце подбородок. Неужели? Ты же деньги зарабатывал. Зачем тогда? Летать люблю. Хотел на острове в Карибском море поселиться и частный аэродром открыть. Был там когда-то. Хорошие места. И много заработал, хмыкнул генерал. Туристов возить. Закончил я, проигнорировав его. «Ясно!» — Седой глядел мне прямо в глаза. «А перед тем, как в Киев попасть, что ощущал?» «Что это последнее мое дело? Последнее место, куда я попаду? Уже не выберусь оттуда!» «И все же полетел? Фаталист! Хотя из Киева так и выбрался. Тебе, впрочем, от этого не легче!» Седой перевел взгляд на лэптоп. «Продолжаем! Что нам тут база данных говорит?» Второе место в училище по боксу, мастер спорта. Так, тургая операция на Медео, свободная Молдавия. Надо же, и в Крыму был. Бахтисарай бомбил. Теперь вот украинский конфликт. Он закрыл лэптоп и вопросительно посмотрел на генерала. «Да ладно! Делайте, что хотите!» Как-то совсем не по-военному, почти что с детской обидой бросил тот. «Мне Илья Андреевич наказ дал!» «Хотя я бы убийцу этого кровавого, будь моя воля, собственноручно!» Он сжал кулак, взмахнул им и отвернулся. Седой кивнул. блеснул золотой печаткой, снова потер подбородок, достал мобильник раскладушку и свел брови над переносицей, что-то прикидывая. Я сидел неподвижно, борясь с желанием развернуться на стуле и почесать скулу об угол спинки». Сидор раскрыл мобильник и в упор посмотрел на меня. Было в этом человеке что-то магнетическое, взгляд холодный, властный, гипнотизирующий даже, вроде бы какой-то штатский стручок, но явно чувствовалось, что из этих двоих главный он, и судьба моя зависит сейчас не от генерала. Я внутренне подобрался. Зуд в скуле мгновенно прошел, и между лопаток пробежала волна озноба. Что-то должно произойти. Подобные предчувствия не раз спасали мне жизнь. Я вовремя уходил на вираж или сбрасывал скорость, давил на кнопку, пуская ракету. Вот только не помогли они мне спасти ни Барцева, ни Апанаса, ни Серегу Шмакина. Никого, кроме себя. «Еще можешь выжить, Разин!» Произнес Седой, в такт словам постукивая по крышке лэптопа указательным пальцем. «Мне нужен человек для эксперимента. Опасного. Шансы где-то 30 на 70, что жив и цел останешься. Если согласишься и если выживешь, тебя отпустят. Если откажешься, в расход. Выбирай. У тебя две минуты». Он ждал, не опуская мобильный. Я открыл рот. Закрыл. Опять собрался задать вопрос и промолчал как оно все неожиданно повернулось. Надо было спросить, что за эксперимент, как долго он продлится и где гарантии, что если выживу, меня отпустят, а не поставят к стенке. Но я и так знал ответы. Вернее, знал, что их не будет. Я пойму, что за эксперимент, только когда он начнется. А про гарантии Седой ответит, что их нет. Только его слово. Слово человека, даже имени которого я не знаю. «Почему я? У вас мало мяса по тюрьмам и колониям?» Я замолчал, вспомнив, как вчера тюремный врач на обрил мне голову. Потом конвой притащил в камеру какую-то аппаратуру, пришел у скалицы молодой парень в белом халате, явно не из местного персонала. Под халатом костюм, на ногах дорогие туфли, пахло от его хорошим одеколоном. Он нацепил какие-то датчики мне на голову и снял показания потом долго хмурился, рассматривая бумажную ленту за корючками, выпалшую из прибора, после чего побежал звонить куда-то. Внимательно наблюдавший за мною Седой кивнул. «Вспомнил. У тебя необычная динамика изменения амплитуд биопотенциалов мозга. Найти такого человека нелегко, но во мне нет ничего такого». Я никакой не экстрасенс, ни телепат, ничем от остальных людей не отличаюсь. Он приподнял брови. «Уверен? У человека с таким отклонением обычно лучше развита интуиция. Как у тебя с интуицией, Разин?» Я моргнул. «Интуиция. Он что, про мои предчувствия говорит? А зачем вы вообще моего согласия спрашиваете у смертника? Можете ведь сделать со мной что хотите». «Мы не частная корпорация, Радин. Перед тобой армейский генерал и старший научный сотрудник государственного учреждения сидят. Нам нужно твое согласие, подпись на документе». «Хотите сказать, если я откажусь, не будет никакого эксперимента?» Я недоверчиво покачал головой. «А ты не откажешься? Не идиот же ты!» Опять мучительно зачесалась скула. Я задрал плечо, кое-как потер ее и сказал «Ладно, тогда одно условие, чтобы руки за спиной мне больше не сковывали». Седой кивнул, нажав на кнопку, поднес телефон к уху, подождал немного и бросил «Мы выходим, забирайте нас». Глава третья Не знаю, где находилась эта база. Меня сначала везли в фургоне для заключенных, потом посадили в самолет. А после мы с двумя хмурыми конвоирами долго ехали в микроавтобусе, окна которого были закрыты железными шторками. Седой назвался доктором Губертом, но ни имени своего, ни отчества так и не сообщил. Передав меня конвоирам, он исчез и появился вновь уже только в лаборатории, куда мы попали через охранный тамбур с лазерной системой. Красная световая решетка опустилась с потолка к полу, ощупав наши тела, а после нас заставили раздеться и долго стоять под каким-то ионным душем. Так его обозвал сухой голос, прошелестевший в невидимом динамике. Старую одежду я не получил. Вместо нее в нише возле душевой кабинки лежали бежевый пластиковый комбинезон и легкие мокасины, тоже из пластика, но более жесткого. Вскоре выяснилось, что здесь все ходят в такой униформе, цвета только разные, наверное в зависимости от должности. Пока те же конвоиры, уже в черных комбинезонах, с кобурами и дубинками на поясах, вели меня от шлюза вглубь лабораторного комплекса, а я пытался разобраться, чем тут занимаются. Но ничего толком не понял. Мы прошли несколько пустых помещений и два длинных коридора. В третьем стена справа оказалась прозрачной. За ней открывался зал со стеклянным куполом. Там мерцало изображение Земли в 3D. Вокруг планеты кружились маленькие красные смерчи, спирали. Между ними то и дело протягивались тонкие линии. Порой такая линия устремлялась к Земле. И тогда внизу вспыхивал красный световой круг, расходящийся по голубому шару планеты. Под голограммой стояли трое и оживленно жестикулировали, тыча вверх пальцами. Один держал дистанционку, нажимал на кнопки и крутил джойстик, отчего смерчи то вращались быстрее, то замедлялись. Когда мы уже почти прошли коридор, между всеми спиралями одновременно протянулись изогнутые и прямые линии, составившие решетку куб. Она опустилась на планету, накрыв ее. мигнула. Мне показалось, что шар из голубого стал болотно-зеленым, а очертания континентов как-то уродливо, отталкивающе изменились. Я приостановился, чтобы посмотреть, но один из конвоиров молча толкнул меня в спину, и зал с куполом остался позади. Мы прошли мимо дверей, на которых был изображен череп с костями, разминулись с двумя учеными, спорившими на ходу. До меня донеслось «Нет, Онтологическая основа метасистемы одинакова для всех вариантов». Но различные исходные параметры могут привести к существенным изменениям конечных условий. Там может отличаться все от базовых законов до каких-то мельчайших деталей. Потом был еще один коридор со стеклянной стеной, за которой находилось помещение с круглым столом в центре. На нем, закрепленная на кронштейнах, на боку стояла металлическая полусфера с решеткой на выпуклой стороне и пультом на плоской. Сидящий на высоком табурете человек в белом комбезе и шлеме с прозрачным окошком нажимал на кнопки. Воздух перед решеткой дрожал. Казалось, оттуда бьет едва видимый луч какой-то энергии. А у стены из пластиковой кадушки с водой торчало нечто, что я поначалу принял за кусок светло-коричневого хозяйственного мыла размером с тумбочку. Эта штука!» на которую и был направлен луч, мелко дрожала и плавилась. Верхушка ее курилась желтоватым дымком, плыла, как лед на сильной жаре. Крупные капли стекали в воду. «Это что такое?» – удивился я, показав нам мыло, но не получил ответа. В конце концов меня перевели в светлую комнату, похожую на операционную, посреди которой стояла койка на колесиках, заправленная белоснежной простыней. Один из конвоиров буркнул «Раздевайся и ложись». «Что? Эксперимент здесь будет?» – спросил я. «Раздевайся», – повторил он, кивнув на столик возле койки. Я покачал головой. «Нет, сначала я хочу поговорить с Губертом». «Ну ты!» – второй охранник шагнул ко мне, взявшись за короткую черную дубинку на поясе. «Делай, что сказали!» – раздался голос доктора Губерта. «Разин!» «Выполняй указания персонала. Сейчас моя помощница снимет твои параметры. Эксперимент начнется немного позже». Голос лился из динамика где-то под потолком. Я повернулся, задрав голову, увидел глазок видеокамеры в стене над шкафом и посмотрел прямо в нее. «Я есть хочу. На той базе кормили только перловкой. Никаких экспериментов на пустой желудок. Понятно?» После паузы Губерт сказал «Я распоряжусь, а теперь разденься и ложись!» Когда я сделал это, появилась молодая женщина в белом комбинезоне, катившая перед собой столик, заваленный всяким инструментом. Она взяла у меня анализ крови из вены, помигала в глаза световым карандашом, померила давление. Надев мне на голову металлические обручи с проводами, сняла энцефалограмму. Из динамика опять раздался голос доктора – «Сколько еще, Элла?» Закончила Леонид Анатольевич. Она впервые посмотрела мне в глаза и добавила «Одевайтесь». Я натянул комбес. Столик, на котором лежали медицинские инструменты, включая пару скальпелей, стоял рядом, но незаметно стянуть что-то оттуда не было возможности. Охранники у двери не спускали с меня глаз. Надевая мокасины, я обдумал другой вариант – Схватить скальпель, приставить к шее Эллы и скомандовать конвоиром, чтобы бросили оружие. Нет, тоже не получится. По ним хорошо видно, что они успеют достать пистолеты и открыть огонь прежде, чем я проверну все это. А если не успеют, то мои угрозы, перерезать девицы горло, не помешают им хладнокровно стрелять. «Михаил, подопытного в столовую номер три», — приказал Губерт, — «там все готово». Пятнадцать минут на обед, потом в центральный зал. Элла, с результатами анализов немедленно ко мне. Вскоре мы оказались в небольшой опрятной столовой. Здесь все было пластиковым. Мебель, панели на стенах, тарелка, блюдце, даже ложка, вилка и нож, поджидающие меня на столике у двери. «Стой!» Конвоер шагнул к столу и забрал оттуда маленький белый ножик. «Теперь садись, ешь быстро!» За десять минут я разделался с тушеным мясом, салатом и стаканом апельсинового сока. Вытер губы салфеткой, встал и зевнул, потянувшись. «Поспать бы сейчас!» Вместо ответа конвоир взял меня за плечо и подтолкнул к двери. Потом были несколько коридоров, комнаты, тихо переговаривающиеся люди в разноцветных комбинезонах и непонятные приборы. Распахнув очередную дверь, охранник сказал мне – «Шагай». Я оказался в небольшом зале с керамической плиткой на стенах. В центре его была слегка приподнятая над полом железная площадка, опоясанная трубой метрового диаметра то ли из дымчатого стекла, то ли из полупрозрачного пластика. Вокруг велись провода, по углам зала высились массивные емкости, полные бледно-желтой вязкой жидкости, внутри которой то и дело всплывали пузыри». На краю площадки доктор Губерт, облаченный в ярко-оранжевый комбинезон, рассматривал рулон компьютерной распечатки, которую перед ним держала Элла. «Как настроение? Разин?» – спросил Губерт, не поднимая головы. «Ложись туда». Посреди площадки на раскладных кронштейнах стояла пластиковая плита-лежак с фиксаторами для рук и ног. На ней черной краской была нарисована «восьмерка» или «Знак бесконечности. Это с какой стороны смотреть?» Я не двинулся с места. «Вначале расскажите, что за эксперимент». Тут Губерт впервые взглянул на меня. «Зачем?» — спросил он немного удивленно. «Тебе это ничего не даст?» «Абсолютно ничего. А объяснения довольно сложны и займут много времени. Ложись». «Нет. Сначала вы все расскажете». С легкой досадой доктор кивнул охраннику, стоявшему позади меня. «Миша, пожалуйста!» Я не успел обернуться, конвоир ткнул меня дубинкой между лопаток. Что-то подобное я видел у коменданта авиабазы в Казахстане, только та дубинка громко трещала, а разряда выдавала послабее, когда комендант испытывал ее на местных дворнягах. Меня тряхнуло, ноги подогнулись, и я повалился на пол. В голове будто молния полыхнула, все потемнело. И когда я опять смог видеть, охранники волокли меня к лежаку из пластика. Тихо клацнули фиксаторы на запястьях, зрение прояснилось, и я понял, что два бледных овала — лица, склонившихся надо мною доктора и Эллы. Раздались шаги, в поле зрения появился у скалицы парень в белом комбезе с папкой в руках. Тот самый, что приходил ко мне в камеру и снимал какие-то показатели. Губерт, выпрямившись, что-то сказал ему и опять склонился надо мною, упершись рукой в край лежака. Я повернул голову и увидел прямо перед глазами его пальцы и перстень с квадратным черным камешком, украшенным инкрустацией. Что-то вроде толстой шестерни, а в ней человечек. Перевел взгляд обратно на лицо доктора. Губы его зашевелились. «Егор!» — услышал я. «Разин! Очнись, ну!» Я моргнул, зажмурился, открыл глаза. «Разин! Слышишь?» «Слышу!» — хрипло сказал я. «Слушай внимательно!» — продолжал Губерт. «Сейчас твое сознание будет ненадолго перемещено в иную среду». Мы используем твой разум как шпионский зонд, понимаешь? Среда может оказаться смертельной или просто враждебной, а может и дружественной. Ты ничего не должен делать, просто наблюдать. Собственно, ты ничего и не сможешь сделать, а мы будем наблюдать за тобой». Он повел вверх рукой, и я разглядел тонированные окна под потолком зала. «Наблюдать и снимать показания приборов». Все это продлится около минуты. Если получится, если сознание выдержит поток чужеродных сигналов, расскажешь все, что смог понять и запомнить. Все, что увидишь там. А видеть ты будешь, кроме всего, очень странные вещи. Он выпрямился, и я спросил. Минута? А что потом? Завтра повторим опыт с иными исходными условиями. Наша задача – добиться корреляции между параметрами, которые мы вводим, и особенностями конечной среды. Грубо говоря, научиться управлять процессом. «Завтра?» – перебил я. «Ты сказал, после эксперимента меня отпустят». Губерт вышел из поля зрения, его голос донесся слева. «Конечно. Но ведь я не говорил, сколько будет длиться эксперимент. Он состоит из серии опытов, и это первый из них». Продолжительность всей серии определится в зависимости от того, как сознание будет справляться с воздействием различных конечных сред. «Что-то защелкало», — раздался тихий звонок. «Передо мной возник ассистент и сказал, постарайтесь расслабиться, медитировать никогда не пробовал. Сейчас заткнись!» — выдохнул я. «Губерт! Эй!» «Да, Разин!» На этот раз его голос раздался сзади. «А что меня ждет в этой конечной среде?» После паузы он откликнулся. «Вечность?» «А серьезно? Я всегда серьезен, разен. Кстати, это у нас кодовое слово, вроде внутреннего пароля для всех участников эксперимента. Запомни его на случай, если сознание потеряется в конечной среде». «Что за бред?» «Губерт, сколько до меня... Сколько людей ты раньше отправлял в эти конечные среды?» «Четверых?» Откликнулся он после паузы. Иногда материальное тело целиком проваливается туда след за сознанием. Иногда нет. Ассистент ушел. не стало громче. И ни один не выжил? Трое мертвы. Насчет четвертого мы не уверены. Хорошо. Включайте контроллер виртуальных частиц. Прозвучали и стихли шаги. Раздался стук. Я не видел, но спинным мозгом почувствовал, дверь в зал закрылась. Теперь, кроме меня, здесь никого нет. Согнув левое запястье и, просунув кончики пальцев под рукав комбеза, я коснулся спрятанной там вилки, которую незаметно прихватил в столовой и попытался вытащить ее. Пальцы заскользили по гладкому пластику. Свет в зале начал гаснуть. Вытащив вилку, я покрепче сжал ее, уперся концом в защелку браслета на запястье и попробовал сдвинуть. Свет пульсировал, по залу сновали тени. Когда я стянул вилку в столовой, у меня не было никакого плана. Ведь нельзя же в самом деле надеяться с помощью этой ерунды разделаться с двумя вооруженными охранниками. Я просто хватался за соломинку, за любую возможность хоть как-то повлиять на ход событий. Защелка не поддавалась. Жужжание сменил гул, тени метались по залу все быстрее, и вдруг я понял, что они возникают из-за пузырей, которые поднимаются в емкостях по углам помещения. Вязкая жидкость внутри тех двух, что я мог видеть с лежака, светилась, переливаясь блеклыми красками. Я перестал давить на защелку и попытался поддеть ее. Из-под потолка донесся голос доктора Губерта. «Базовая антология загружена?» Его ассистент что-то неразборчиво пробубнил в ответ, и доктор продолжал. «Хорошо. Надеюсь, в этот раз получится, и он не повторит судьбу Баграта. Вы должны снять все показания, включая, почему работают наружные динамики». В окне под потолком зала я разглядел три силуэта. Один исчез, возник в соседнем окне, раздался треск динамика, щелчок, и голоса смолкли. Губерт придвинулся ближе к стеклу, отступил назад, за его спиной прошла Элла. Тени метались в безумном хороводе, опоясывающая площадку труба начала разгораться призрачным сиянием, внутри нее по кругу неслись темные пятна, площадка затряслась. Защелка браслета откинулась, и тут же вилка треснув сломалась. Я высвободил вторую руку, сел и занялся браслетом на ногах. Гудение стало еще громче, пузыри в емкостях взлетали сплошным потоком, там клокотало и шипело, несущиеся по трубе темные пятна слились в узкие полосы. Я будто попал внутрь какой-то чертовой карусели, выпрямился, голова закружилась, вцепившись в лежак, чтобы не упасть, увидел доктора Губерта, приникшего к тонированному стеклу. Затрещал динамик, сквозь гудение донесся голос «Разин! РАЗИН!» Сжав кулак в руку, я отсулютовал ему и зашагал к краю площадки. «Разин! Стой на месте! Мы уже не остановим загрузку новых параметров! Не двигайся! Из-за тебя может произойти сбой метасистемы! Разин! Стой! Тебя целиком засосет в конечную среду!» «Идти было тяжело!» Все вокруг вращалось, площадка тряслась, надсадный гул заполнил помещение, но все же я медленно шел к трубе. «Рази назад!» Силуэт за окном исчез. Я шагал дальше, а навстречу катились волны энергии, стремящиеся отбросить меня обратно. Глаза слезились, меня шатало, пришлось нагнуться вперед и сощуриться. На что я рассчитывал? Даже если удастся добраться до двери, даже если она не заперта, что дальше? Лабораторный комплекс большой, здесь полно людей. Как я выберусь отсюда? Хотя можно разоружить охранника, взять кого-то в заложники. Ничему этому не суждено было произойти. Подойдя к трубе, я остановился в изумлении. С этого места стал виден купол, накрывший площадку. Труба была его основанием, он как бы вырастал из нее. Большой радужный пузырь, вернее, половина пузыря, тончайшая полусфера. Я разглядел сквозь нее силуэты, странные, чужеродные. Они извивались, перемещаясь с места на место, сливались и распадались. Я шагнул через трубу, и тогда мир раскололся. Гул стал ревом, он захлестнул меня и опрокинул на спину. Широкая трещина расщепила пространство. В трещине это и что-то было. Огромное тело. Не то диск, не то остров. Я не мог понять. Видел только, что оно парит высоко над землей, где-то под облаками. Мир содрогнулся и пропал. Все пропало. Глава четвертая. Я лежал на спине, закрыв глаза. Болел затылок. Сверху тянуло сквозняком. Воздух прохладный, запахи непривычные. Влажно, душно. Под головой холодный металл. Шелест. Что за шелест? Знакомый звук. Я открыл глаза. Надо мной был потолок, расколотый широкой трещиной. Сквозь нее лился свет луны. Он высвечивал толстые неровные прутья арматуры, которые накрывали трещину. Между ними в зал свешивалось растение, смахивающее на лиану, покрытое крупными листьями. Оно тихо покачивалось на ветру. Откуда в лаборатории взялась лиана? Это была первая мысль. И вторая – почему на потолке ржавчина? Я медленно сел. Закружилась голова. Сглотнув, потрогал затылок. Крови нет – Упираясь ладонями в пол, привстал и огляделся. Площадка по-прежнему находилась в центре зала, но зал этот разительно переменился. На месте двери, через которую меня вели сюда, зиял пролом. Окна вверху были выбиты. Плитки на стенах потрескались, некоторые откололись. Сама площадка проржавела. Кое-как поднявшись, я оглянулся и шагнул к лежаку, с которого слез... Когда? Казалось, всего минуту назад. Но почему же он так сильно изменился? Пластиковая обивка потемнела и лопнула. Из-под нее вылезло что-то пористое. Стойко покосилась. Что происходит? Вернее, что произошло? Подойдя к краю площадки, я увидел человеческий скелет, лежащий за трубой. Из дыры в лобной кости торчала короткая стрела, со светлым оперением. Я осторожно сел на трубу, перекинув через нее ноги, и услышал шорох. В проломе на месте двери возник приземистый силуэт. Должно быть, сейчас было полнолуние. В трещине я не видел луны, но свет ее, холодный и ясный, хорошо озарял зал. В этом свете возникло четвероногое существо. Один глаз светился красным, другой мутно-желтым. Зрачки напоминали кошачьи, хотя тело больше походило на волчье, а уши были треугольными и с кисточками, как у рыси. Поняв, что его заметили, этот странный гибрид глухо зафыркал, захрипел и пошел вокруг площадки, медленно приближаясь ко мне. Ответом ему были далекое хоровое фырканье и утробный вой, донесшийся сверху. Я неподвижно сидел на трубе. Гибрид подходил все ближе. Он прыгнул, когда нас разделяло пара метров. Я упал рядом со скелетом и выдернул стрелу из дырки в черепе. Существо всеми лапами оттолкнулось от трубы и кинулось на меня. При вставе я вцепился в его загривок, ткнул стрелой в морду. Наконечник вошел между клыками, вонзился в гортань. Гибрид взвыл, толкнул меня, опрокинув на спину, но я вывернулся, подмяв его, уселся сверху. Он бил лапами, царапая мне бока. Я вдавил стрелу. Что-то хрустнуло. Она дрогнула в руке и рывком вошла глубже. Я нажал сильнее, навалился всем телом и пробил гортань. Гибрид дернулся, оставив на моем боку глубокие царапины, и умер. Я моргнул, охваченный внезапным ощущением дежавю повторение недавних событий. Только тогда это был черный пес, в которого я воткнул нож, а теперь какое-то непонятное существо с разноцветными глазами, получившее удар стрелой. Я встал на колени, прижал ладони к вискам, зажмурился и сдавил голову. Быстро заколотилось сердце, волны дрожи побежали по спине. Передернув плечами, я поднялся. Гибрид лежал неподвижно. Бледное, гладкое брюхо, без шерсти, длинная морда. Не волчья, слишком узкие челюсти, но и не лисья. Слишком уж она крупная для лисы. Рысье уши и кошачьи глаза. разноцветные. Может, это койот? Их-то я никогда не видел, разве что по телевизору. Да нет, они вроде совсем не такие. Даже мертвая тварь выглядела опасно и зловеще. Я вытащил окровавленную стрелу из пасти, вытер а шерсть на шее гибрида и присел — заметив сыпь у него на боку. Она сплошной коркой покрыла ребра, тянулась по шее, по лбу и заканчивалась над правым глазом. Кончиком стрелы, то есть куском заточенной арматуры, проволокой, перекрученным к древку, с пучком драных перьев на другом конце я провел по ребрам существа. Покрывающая их корка была твердой, как дерево. На спине глубокие складки – Вскоре выяснилось, что под шкурой там нечто вроде сегментированного панциря. Непривычное строение скелета у этой твари. Я отошел от гибрида, залез на трубу и огляделся. В зале царило запустение. Казалось, что уже много лет ни одна живая душа не была здесь. Повсюду пыль и листья, ржавая площадка усеяна упавшими сверху сухими веточками. Железные шкафы у стен тоже ржавые. Ни осциллографы, ни компьютеры не работают. Сверху опять донесся приглушенный вой. Необычный звук. Волки так никогда не воют. Какой-то он слишком уж глухой. Мертвенный, будто из могилы. Я заглянул в пролом, куда свет луны почти не проникал. Подождав, когда глаза привыкнут к темноте, медленно зашагал вперед, выставив перед собой стрелу. Но прошел недалеко. Потолок впереди был обрушен, путь преградила гора камней. Разбирать завал не было смысла. Черт знает, какой он ширины, может, засыпала весь коридор. Пришлось возвращаться. Я дважды обошел зал и встал посреди площадки, задрав голову. Свет луны лился сквозь арматуру, накрывавшую трещину в потолке. Вверху шелестела листва, иногда я слышал скрип и треск ветвей. Лиана чуть покачивалась на ветерке. Решетка, возможно, ржавая, и мне удастся сломать один пруд. В любом случае, другого пути из зала нет. Выкинув два сылографа из шкафа, я затащил его на площадку, сгромоздил сверху железную тумбочку и залез на нее. Конец Лианы висел на высоте моей головы. Я подергал, вроде крепко. Ствол сухой и твердый, но листья не увядшие. Растение живое, и никакая это не лиана больше смахивает на виноградную лозу, только очень уж разросшуюся. Я подпрыгнул, вцепился в нее и полез. То, что я принял за арматуру, оказалось такими же лозами, селившимися поверх трещины. Раздвинув их, я очутился на дне кривого оврага с крутыми склонами. Шелестела листва, в небе сияла полная луна. Звезды в ее свете поблекли и стали почти не видны. Разглядев округлые плоды между листьями, усеивающими лозу, я сорвал один. Это была виноградина размером чуть больше сливы, твердая, как яблоко, и очень кислая. Отплевавшись, я вылез из оврага. Среди деревьев впереди виднелась глухая стена одноэтажного здания, и я пошел к ней, ступая осторожно и тихо. Стена оказалась кирпичной. Я зашагал вдоль нее, ведя рукой покладки. Пальцы то и дело попадали на выбоины, какие остаются от выстрелов. Хотелось пить и еще больше есть. Достигнув угла здания, я повернул. В другой стене было окно с рассохшейся деревянной рамой без стекла. Большую комнату за ним озарял свет, льющийся сквозь дыры в плоской крыше. Кажется, это барак, Вон двухъярусные кровати под стеной. Казарма, что ли? Может, лаборатория доктора Губерта занимала нижний уровень какой-то военной базы? Где я нахожусь? Что со мной произошло? Где Губерт, Элла, молодой ассистент, конвоиры? Где, в конце концов, весь персонал лаборатории? Откуда взялось странное существо? Гибрид волка, лисицы, рыси и койота? Что за стрела у меня в руках? «Этот эксперимент. Может, меня забросило в параллельный мир? Я читал о чем-то таком, в фантастических книжках. Даже наемники иногда читают. Но почему тогда зал остался прежним? Просто постарел? Постарел! Что, если в темноте между деревьями зажглись два мутно-желтых огонька? Потом еще пара, еще и еще... Некоторые красные, другие желтые. Раздалось фырканье, сменившееся утробным воем. Зашелестела палая листва. Я поставил ногу на нижнюю часть рамы, встал в окне и хватился за жестяной козырек. Он тут же сорвался, но я успел просунуть пальцы в трещину, рассекавшую кирпичную кладку. Оглянулся. Звери с придушенным хрипом и фырканьем бежали ко мне». Выбоины, дыры и трещины в стене помогли мне быстро забраться наверх. Когда я закинул ноги на крышу, внизу мелькнуло приземистое тело. Гибрид, вроде того, из зала прыгнул в окно. Остальные, подвывая и фыркая, засновали у стены. Несколько заскочили внутрь, из барака донеслись шорохи, стук и тявканье. В центре крыши что-то лежало. Я шагнул ближе и остановился, поняв, что нахожусь здесь не один». На крыше спал человек. Он лежал, вытянувшись на спине и подложив под голову руки. Я тихо позвал «Эй!». Человек не двигался. Хотя поза была такая, будто он спит, а не умер. Крыша на середине была совсем ветхая, так что я опустился на корточки и осторожно поковылял к нему, выставив перед собой стрелу. Гибриды бегали по бараку и вокруг, фыркали, хрипели. На ходу я повторил «Эй, ты, проснись!» Надвинутая на глаза дранная фетровая шляпа почти полностью скрывала лицо. На незнакомце была куртка с большим сальным пятном на груди, короткие до колен штаны из светлой кожи и грязные сапоги. Под расстегнутой курткой виднелся широкий ремень с кармашками. Я обогнул большую дыру, в последний раз повторив «проснись» и не сильно ткнул его стрелой в плечо. Человек дернулся, и шляпа слетела с его лица. Я многое повидал в жизни и все же отпрянул, едва не свалившись в дыру. Это было по-настоящему жутко. Лицо, озаренное холодным светом луны, покрывало крупнозернистое, твердая на вид корка, глаза были неестественно темными. Содрогнувшись, будто испугавшись меня, человек приподнялся, вытянул руку, согнул ее в локте, повел в сторону, словно показывая мне на что-то, и судорожно махнул другой рукой. Он двигался рывками, как сломавшийся автомат. Я попятился. Что если он сейчас сядет, повернет ко мне лицо и попытается заговорить? Человек глухо фыркнул, захрипел, и мурашки побежали у меня по спине — Его губы раздвинулись, натянулась сухая корка. В углах рта наружу высунулся распухший черный язык. Незнакомец завыл. В звуке этом не было ничего, ни боли, ни страдания. Там не было даже равнодушия, просто вой, будто он передавал какой-то сигнал. Снизу откликнулась стая. Голова его стала мотаться из стороны в сторону все быстрее, быстрее, Руки заколотили по крыше, вой стих. Человек дернулся еще несколько раз и замер. Да что же это такое? Я видел тяжело раненых, умирающих, контуженных, бредящих. Видел предсмертные судороги и кататонию. Но это было что-то совсем другое. Незнакомец будто одержим бесом, который вселился в мертвое тело и пытается поднять его на ноги. Переведя дух, я уже собрался отойти от неподвижного тела, когда мой взгляд упал на край рукоятки под курткой. Какое-то оружие в кабуре на ремне, да и сам ремень интересно было бы осмотреть там несколько кармашков, где может быть что-то любопытное. Стук когтей о пол барака, шелест листьев, хруст веток и глухое фырканье доносилось снизу. Гибриды сновали вокруг дома, карауля меня. Некоторое время я раздумывал, потом осторожно протянул руку и коснулся широкой пряжки. Я ожидал, что человек вновь задергается, но он оставался неподвижен. Растягнув пряжку, я потянул ремень на себя, постепенно вытаскивая его из-под куртки. Пришлось повозиться, тем более что я старался как можно меньше касаться одежды мертвеца, но в конце концов ремень оказался у меня, и я на четвереньках отполз подальше от тела. Луна опустилась ниже и стала бледнее. У горизонта за кронами деревьев возникла едва различимая светлая полоска. Когда я сел неподалеку от края крыши в полоборота к незнакомцу и расстегнул клапан кабуры, рычание и тявканье смолкли. В наступившей тишине стал слышен щебет птицы в ветвях. Я вскочил, шагнув к краю, посмотрел вниз». Гибриды под стеной повернули головы в одну сторону, затрещали ветки, громко хрустнул сломавшийся ствол, что-то большое перло сюда через заросли. Самый крупный гибрид бросился прочь, и следом хрипя и сипя рванули остальные. Из-за деревьев выбежала здоровенная тварь, отдаленно напоминавшая быка, но слишком уж приземистая, коротконогая и с длинным толстым хвостом. Спину ее покрывала знакомая корка, а больше я ничего разобрать не смог. Двигалась она стремительно, громко бухая короткими кривыми ногами о землю, пронеслась мимо барака и канула в темноту между деревьями вслед за стаей. Еще некоторое время звучал треск веток, потом далекое фырканье, придушенный вой, и все смолкло. Я долго сидел на краю крыши, не шевелясь, сжимая в руках пистолет, который достал из кобуры на ремне. Ни один зверь у барака больше не появился. Луна гасла, небо над кронами светлело. А мне все больше хотелось спать. Начался отходняк, организм реагировал на произошедшее ознобом и слабостью, глаза слепались, но прежде чем заснуть, я все же решил осмотреть пистолет. За свою жизнь я держал в руках много всякого оружия, но такого еще не видел. Наверное, эту штуку следовало назвать пороховым самострелом. Короткий ствол, треснувший на конце, грубая деревянная рукоять, спусковой крючок и скрученной спиралью толстой проволоки, колесцовый замок, колесико и пружина с ключиком. Он был заряжен картонным патроном с дробью. Сунув самострел обратно в кабуру, я стал проверять кармашки на ремне. В одном оказался никелевый компас, в других — самодельная зажигалка без кремня, табакерка, бумага для самокруток, катушка ниток, завернутая в клочок ткани цыганская игла, карабин защелка, обрывок железной цепочки, пара крупных деревянных пуговиц. В кожаных петлях сидели семь снаряженных патронов, Верхняя часть их была плотно закрыта войлоком. Я расковырял картонную гильзу, которую достал из ствола. Внутри оказались гнутые ржавые винтики, шляпки гвоздей и кусочки железа. В самом большом кармане обнаружилась плоская фляжка. Я отвинтил крышку, осторожно понюхал, потом сделал глоток. Какая-то настойка, хотя не очень крепкая, градусов 30, наверное, Ягодное, но вкус незнакомый. В голове мутилась от усталости. Сделав еще несколько глотков, я закрыл флягу, оглянулся на незнакомца. Он лежал неподвижно, лег на бок и сунул свернутый пояс под голову. Зарядив самострел новым патроном, положил оружие рядом. Хмель ударил в голову, вокруг все плыло и качалось. Почему зал лаборатории весь проржавел, А пластик лежака рассохся. Что это значит? Прошли десятки лет? Сотни? Но откуда тогда этот допотопный самострел, да и мертвец, одет как охотник века этак из девятнадцатого, хотя бензиновых зажигалок тогда не было? Нет логики во всем этом. Я не могу понять, что происходит, куда меня занесло. А что, если... Додумать да я не сумел.